Пучина. Поставив в степи под Неаполем победные трофеи, Диафант в сопровождении отряда всадников двинулся в Пантикопей. Его поредевшее войско под командованием Архилая через горы двинулось в Евпаторий, где оно должно было ожидать кораблей для отправки в Синопу. Самому Архилаю он наказал прибыть на корабле в Пантикопей, чтобы присутствовать на торжественной церемонии передачи короны Митридату. Стратег не торопился. Казалось, он наслаждался путешествием по степи. Она встретила его желтизной ковыля и синевой, распростертого над ним неба. Эти два цвета, желтый и синий, казались ему цветами Скифии, И он уже представлял себе полотнище, сшитое из желтого и синего треугольников. Таким должно быть знамя союзного Митридату Скифского царства. Планы стратегий шли дальше. Он видел столицу этого царства не Неаполь, а город у порогов Борисфена, там, где высятся древние могилы скифских царей. Он уже выбрал и правителя союзной скифии. Им должен стать этот полуэллин совмак, побратим Митридата. С его помощью нетрудно будет держать в страхе фракийцев и угрожать Риму. На третий день пути впереди возник холм. Еще издали был виден на его вершине всадник. Силуэт его фигуры и коня резко уделялись на фоне неба. Холм оказался гробницей неведомого царя, кочевавшего здесь неведомого народа, а всадник был командиром, охранявшего границу боспора отряда меотов. Вокруг холма простирались земли мирных скифов, плативших пересаду дань зерном и поставлявших всадников для его конницы. Пересад из осторожности отправлял их в Фоногорию и другие города азиатского Боспора. На скифской же границе он держал миотов. Начальник отряда Аристогор уже знал о великой победе над Паллаком и Тассием, но, судя по всему, она не принесла ему успокоения. В голосе боспорца, принесшего Диафанту поздравления, ощущалась тревога. Оказывается, мирные скифы узнавшие о происшедшем ранее всех, стали проявлять необычное беспокойство. Они подожгли зерно, предназначенное для отправки в Синопу, но опаснее всего была весть о восстании отряда скифских всадников в Фангарии. По словам Аристогора, неоптолему, возглавлявшему город, удалось скрыться вместе с верными людьми в Акрополе, но остальная часть города была дотла разрушена мятежниками, соединившимися с синдами Олфака. Этот опытный воин сражался под началом Тассия и после разгрома у Неаполя поднял на борьбу своих соплеменников. Известие это вызвало у Диафанта тревогу. Он уже сожалел о том, что отправил войска в Евпаторий. Теперь он был отделен от него степью и горами тавров. Пантикопий успокоил Диафанта. «Кажется, восстание на том берегу Боспора не нарушило обычного хода жизни». Городские стражи дремали у ворот, на горе шел обычный торг, помост в ее центре был окружен толпами любопытных, среди невольников, выставленных на продажу, стратег не без удивления различил Роксоланов. Его воины успели продать их херсонесским работорговцам, а тем морем доставили живой товар в Пантикопей. И, может быть, это было единственным реальным результатом его победы. В родниках Фемискиры, в каменоломнях Проконесса, Появятся сотни новых рабов. Цена на них упадет, и возникнет поговорка «Дешев, как Роксолан». Диафанта не встретил, как прежде, Помфил. Из рассказа воина, охранявшего дворцовые ворота, Диафант узнал, что Помфил погиб вместе со всей командой Триеры, отправленной пересадом в Синопу. Ее обломки были найдены на берегу, южнее Феодосии. Митридат не получил известия о том, что пересад — объявил его своим наследником. Он еще не знает о восстании синдов. Как он отнесется к этим новостям? Сможет ли он прислать воинов? Клены у дороги гордо подняли головы в золотых диадемах. Встречая всех, кто направлялся в Пантикопей, они делали их причастными к великому таинству и торжеству природы. На повозках выселись кочены капусты, Выращенные в болотистых плавнях на берегу Меотиды феодосийские садоводы везли яблоки с толстой пятнистой кожурой и тем приятным привкусом, который дал им имя Медовых. Мирмикийцы нагрузили себя корзинами с черными, как воронье крыло, сливами, для описания достоинств которых понадобился бы стиль Гесиода. Более всего в тот день на дороге было скалотов. Можно подумать, что они все покинули свои селения. Мешки их пусты, скалоты ничего не привезли на продажу. Видимо, они решили запастись на зиму каштанами, которые были по их деньгам. На горе однако, они не покупали ни каштанов, ни овощей. Они спрашивали, где достать хотя бы горсть соли. Но оказалось, что в тот день торговцы солью не вынесли своего товара. Скалотам пришлось идти к соляной пристани, на край города. И никого не заинтересовало. Чем они заполнили там свои мешки? Осталось незамеченным и появление Савмака в скифской одежде, которую он уже давно не носил. Диафант пробудился словно от толчка. В зале, выходившем на внутренний дворик, что-то зазвенело. Потом послышалось падение тяжелого предмета, видимо, упала статуя у входа в покой пересада. Оттуда донесся крик и какой-то звук, напоминающий треск разрываемой ткани. Спасайся! Это был голос Алкима. Диафант выбежал в коридор. Херсонесид стоял у колонны, закрывая рукой грудь. Лицо его было мертвенно бледным. Сквозь хитон проступила кровь и текла по пальцам. Это боги! Запасла! Алким покачнулся и упал к подножию колонны. И в этом мгновении над головой диафанта просвистела стрела. Отпрянув, диафант бросился к ближней двери. Это было помещение начальника стражи. За этим занавесом он слушал беседу Алкима с Памфилом. Здесь его посетила счастливая мысль, благодаря которой стало возможным возвращение Митридата. А вот и потайной ход, которым пользовался Алким, да будут к нему милостивы подземные боги. На площади за дворцовыми воротами стояло несколько человек в варварских шароварах и капюшонах. Диафан старался идти так, словно прогуливался и дышал ночным воздухом, но все равно он обратил на себя внимание. Горь соли!» — крикнул кто-то из варваров. Не зная, как отозваться на этот пароль, диафант побежал. Отчаяние придавало ему силы. К счастью, его преследователи плохо знали Пантикопей. Никто не догадался перерезать беглецу путь в гавань. Диафант оказался в лабиринте бревен, тюков, пифосов. Скользнув в один из проходов, он скрылся с глаз преследователей, Их беспорядочный топот и крики раздавались справа и слева, видимо, скифы решили не обыскивать в темноте, а дождаться рассвета. С горечью вспоминал Диафант события последних месяцев. Где тот роковой шаг, который привел его в этот пифос, пропахший вонючим маслом? Победить и завоевать дружбу. Вот источник всех бед. Царь захотел одновременно быть другом эллинов и скифов. Лодка, в которую Диафант посадил Эллинов и Скифов, перевернулась. И он оказался за бортом. Под ним пучина. Светало, слышались голоса. Сейчас Скифы будут здесь, а у Диафанта нет и оружия, чтобы встретить достойно смерть. Он, Диафант, победитель Скифов и Роксоланов, друг царя, будет схвачен, как беглый раб. И в этом мгновении Диафант увидел Триеру, входящую в гавань. Вышла из мрака молодая с устами пурпурными Эос, вырвалась из уст Диафанта. Это было чудом, о котором можно сказать только словами Гомера. Корабль с парусами, окрашенными Эос — его спасение. Диафант выпал из своего пифоса и рванулся к берегу. Волны приняли его, и он поплыл по-мелецки, неторопливо, выбрасывая вперед руки. Он уже не слышал вопли скифов, понявших, что их враг ускользает от возмездия. Архилай с трудом узнал в пловце о вытащенном на палубу стратега пантийского войска. Вместо торжества, участником которого он должен был быть, он оказался свидетелем катастрофы. Диафант дрожал всем телом. — Скифы восстали, — бормотал он. — Это дело Саумака, Пересад убит. Алким убит. Божество покарало за убийство посла. Не зная, как утешить стратега, Архилая засунул пальцы в кожаный мешочек. На его ладони оказался золотой перстень со вставленным камнем. — Это работа моего отца, — с гордостью показал Херсонесид. — Народ же поставил тебе медную статую с почетной надписью. Диафант поднес перстень глазам. Перед ним был вырезанный с удивительным мастерством профиль Митридата. Юношеское лицо выражало стремительный порыв и волю к победе. «Мне придется объясняться с другим метридатом», — молвил Диафант, сжимая перстень в кулаке. «Не с мальчиком, а с мужем. Как он отнесется к катастрофе в Пантикопее, к восстанию Савмака, к гибели пересада? Ему завещено царство. Но где оно? Все мои планы развеяны». Словно ворох осенних листьев от дыхания Борея.